Глава 32. Нас с Селоной давно знали на местном аттракционе, а Заварский, похоже, впервые были на картинке. Они рассматривали машинки и переглядывались. Мирон отказался от катания, костюмчик боялся помять, а Михаил живо нырнул в шатёр администрации трека и сразу оплатил несколько кругов на остальных. Я и не успел вмешаться. И пока тот получал экипировку, мы с Селоной подписали согласие об ознакомлении с инструктажем. А когда дочь пошла выбирать машинки, я оглянулась на Мирона, который продолжал внимательно следить за мной, и сделав короткий шаг к нему, тихо проговорила: "Будем считать это третьей встречей. Я тебя не приглашал". Отрицательно покачал головой он. "Это твоя коллега с Мишей затеяли. А я так всего лишь собирался выпить кофе и снова в офис. Значит, каждый платит за себя?" Вынула из кошелька несколько купюр, как раз нам с Илоной на два круга, и протянула Заварскому. «Не беспокойся. У меня таких много». С усмешкой посмотрел он на мои деньги. «Бог мой, а я и забыла, что ты не бомж». Фыркнула и гордо убрала деньги в кошелёк. Мирон заметно помрачнел. Но когда меня окликнула Илона, тут же отвернулся и отошёл к шатру, отвечая на звонок. Мы с Усликом были одеты в шорты и футболки и не нуждались в комбинезонах. Поэтому, натянув блестящие красные шлемы, загрузились в машинки как профи и, отдав салют, с визгом мотора отчалили от ограждения. Михаил потерялся где-то позади. Ох, как я была рада покататься. Давно не позволялось я такого удовольствия, только в прошлом году всё не было лишних денег. Мне приятна осадка от встречи со свёкрами, а больше от того, что все эти ядовитые плевки поймала Илона, стёрся под влиянием эйфории. К сожалению, после одного круга у меня закружилась голова. Укачало или так действовала жара, хотя с утра голова не своя, снова начало подташнивать. Может, Ольга, сестра бывшего, всё-таки подсыпала что-то в маскарпоне? От второго круга отказалась, сказав, что подожду Илону на скамье в тени. Дочь тоже попыталась отказаться, но Михаил уговаривал, кружил над ней, как ворон. А я видела, как горят глаза Сослика от азарта на треке. Пусть уж катается, раз за всё уплачено. Но пока я Элону усажила в другую машину с более удобным сиденьем, я склонилась к Михаилу и прошептала: "А распустишь руки убью". "Да вы что, я ж сам паенька", хохотнул он, но по глазам поняла, что угрозу принял к сведению. Мирон все еще был занят телефонным разговором и не смотрел по сторонам. Я незаметно вошла в шатер с другого входа, оставила шлем, поблагодарила знакомых ребят и вышла за ограждение аттракциона. Заварский не видел меня, но от его присутствия где-то рядом неприятно ныло внутри. Я присел на скайме под кленом, уговаривая себя потерпеть еще десять минут и надеясь, что Илона больше не захочет продолжить гонки. Только прикрыла глаза, сосредоточившись на шелесте листвы над головой, услышала. «Это развлечение вызывает скуку». «Чтоб тебя клопы съели», — вздохнула я, но открыла глаза с полной безмятежностью. «Ты-то совсем не умеешь веселиться», — парировала в ответ, окидывая его костюмчик с нисходительным взглядом. Думала, что он ничем меня не смутит, но поймала себя на досаде, смешанной с завистью. Выглядел Мирон с иголочки. Чистенький и до скрежета зубов. Богатый. Всё ему нипочём. Может иметь всё, что пожелает. Даже сильно напрягаться не надо. И я со своей щенячьей радостью, что наконец смогла купить туфли, снова чувствовала себя жалкой. У него-то явно их с десяток. Из кожи молодого оленя, высокогорной ирландской овцы или австралийского аллигатора. Лечебный эффект от скромного шоппинга с каждой секунды сходил на нет. У меня своё видение развлечений. Спокойно, — ответил Мирон, — сделал шаг ближе, но критично, смерив поверхность скамьи рядом со мной, всё же не рискнул замарать костюмчик. «У богатых свои пикантные причуды», — растянуло улыбку. Но заварски ироничным взглядом окинул мои обнажённые ноги и молча отвернулся к набережной. Сегодня он не особо был разговорчив. По пути к аттракциону ни слова не произнёс, а мне не хотелось играть. А ты залезла бы уже, и дело с концом. Я равнодушно пожала плечами и тоже уставилась на горизонт. Выпьем кофе. Наконец произнёс Мирон и кивнул на ближайшую кофейню. Душно, хочется спрятаться в прохладном месте. Твоя правда, легко поднялась я. Если бы не голова, ни за что не согласилась бы. Мы вошли в небольшой зал. Всего столиков на 5. У прилавка Мирон поинтересовался, какой мне кофе и хочу ли ещё чего-нибудь, и предложил присесть за столик. Естественно, я выбрала только американо и не стала заморачиваться вопросом оплаты. Пока заварский расплачивался и ждал заказ у бара, я присела у окна, в которое наблюдала, как лихой мой суслик обходит увольни Михаила. А в какой-то момент ощутила, как на плече легло что-то мягкое и тёплое. Я оглянулась. Ты замёрзла. Заметил Мирон, укрыв меня пледом, и сел напротив. Я не сразу осознала, что обнимаю себя за плечи и жмусь от колыхания прохладного воздуха в помещении. Почему-то вспомнился Слава, который в период ухаживания всегда укрывал меня пледом в кафе с кондиционерами. Лица свёкров мелькнули перед глазами. Я стянула края пледа, ладонями обняла высокую горячую кружку с напитком и с натянутой признательностью кивнула за заботу. Но и Давида подумала. Ну да, давай, забойся, чтобы я в тебя влюбилась, а потом ты растоптал меня. Вот лицемеры. Когда вам не мьётся, вы влюблены по уши. Столько сил прикладываете. Пустая трата времени и энергии. Нет, не хочу. Оставьте меня в покое все. Сердце заныло, но я молча жевала нижнюю губу и упрямо не смотрела на Мирона, следя, как Илона в очередном круге уделывает его брата на повороте. Давай поужинаем сегодня после семи. услышала слова от себя. Хмуро огленулась и холодно покосилась на Мирона, который уже сидел рядом. Тот медленно расправил плечи, явно не испытывая удовольствия от моей реакции. Надеялась, что не станет продолжать, но он тут же наклонился ближе, окинул чуть беспокойным взглядом и тихо проговорил: "Не смотри на меня волка. А ты прекрати быть таким хорошим". Криво улыбнулась, снисходительно разглядывая его. Мм, даже слов не нахожу в ответ, с насмешливым сожалением вздохнул он, размешивая сахар в крохотной чашке из эспрессо. Могу ещё раз объяснить, отстранённо пожал плечом. Меня не надо убеждать, каким ты можешь быть лапочкой. Я давно тебя разглядел. Ты умеешь нравиться женщинам, даже романтичен до да дрожи в коленях. Но не жалко ли тратить время на неблагодарную женщину? Меня бодрит твой сарказм. усмехнулся он, не отклонившись ни на миллиметр, только прищурился и мознул искушающим взглядом по губам. Может, прекратим это бесполезное путешествие в меня, а то весь запас израсходую на других не останется. Договор ещё не вышел сроком. Ухмыльнулся он и сделал глоток кофе. Договор не договор, только сегодня мои крови уже попробовали два пережитка прошлого, а в таком настроении я могла наговорить того, за что сама себя перестала бы уважать. Поэтому терпеливо отпила из своей кружки и добавила: Я очень стараюсь не обижать людей. Моё призвание всё-таки настраивать их на оптимистический лад. Мне бы лучше саму устраниться. Я заметил, ты от всех так бегаешь, «Это совсем не твое дело. Что привязался?» Вспылил холерик за намек о недавно подслушанном разговоре с Андреем. Но психолог дал ему отпор. «Гасим заряд, Настя. Вдох, выдох». Я закуталась плотнее в плед, поднялась к окну и отыскала машинку Илоны. Не могла сидеть под таким пристальным взглядом, чувствовать рядом запах Мирона и игнорировать желание разорвать его душу на части или навсегда привязать к себе так, чтобы самой поверить, что навсегда». На всё это обьёщийся заперти либидо, ко которому подай желаемое здесь и сейчас. А что потом? Фиолетово. Мозги пусть разбираются. А вот сидишь в клетке и сиди. Нечего мне диктовать условия. Начинал злиться я, что никакой огнетушитель ностасие вервы не помогает. Что с тобой происходит, Настя? Неожиданно прозвучал над духом волнующий голос Мирона, и я ощутил его тёплое дыхание, как тогда в автобусе, а потом и тёплые ладони Натали Мне шелохнулось. Только подобралась и закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на счетах. Пытаешься мне в голову забраться? усмехнулась, чуть отклоняясь от его губ, уже коснувшихся виска. Хочу понять, почему бежишь от меня. Я тебе нравлюсь, ты нравишься мне. А что мешает тебе быть со мной откровенной? Никак в толк не возьму. Сказано слишком искренне, будто и прямо ему в душу запало. Но ведь это же всё просто эффект новизны и запретного плода. Умань приложил, что ему такого сказать, чтобы отвалил. Нагрубить язык не поворачивается. Почему-то не могу его отпустить. Мысль нарасталася я, что захотела сбежать. Твоя ошибка в том, что ты видишь меня верой, а я, Настя, выдохнула ровно. Уверена, ты всегда берёшь то, что нравится и не можешь смириться с мыслью, что тебе не уступают. А чего ты хочешь на самом деле, кроме как понять меня?" С насмешкой нарисовала пальцами кавычки в воздухе. "Не сомневаюсь в твоей проницательности", уклончиво ответил тот. "Нет, так дело не пойдёт", разозлилась на себя и на него. "Я не собираюсь уводить тебя на чистой воды. Ты не мой клиент. Хочешь поиграть играй. Будет больше весомых поводов послать тебя после третьей встречи. А уж я доиграю". «Гейштальт так гештальт». «Я устала от людей, от мужчин», — проговорила с глубокой убежденностью. «От тебя», — чуть не сказала вслух и с недоумением осознала, что не хочу ему это говорить. «Не боишься остаться одна?» Чуть сжал пальцы на талии Мирон и протянул меня к груди. До этого момента сердце билось глухо, будто в густом киселе, а тут резко бухнуло, чуть не захлебнувшись и словно оторвалось. В горле болезненно запульсировало, и тело окатило волной мерзкой слабости. Моей к этому мужчине. Неужели я попалась? Кольнула мысль, обессиливая и разрушая стену между нами, что я едва не задохнулась глотком воздуха. Нет, не бывать этому. Я не одна. И что вас всех это волнует? Возмущённо оттолкнулась от Мирона, резко повернулась и оказалась к нему лицом к лицу. Дыхание вновь перехватило от его близости и глаз, смотрящих будто в самую глубь. Но я хидно прищурилась и продолжила. Я не боюсь. Мне так удобно, потому что только так я свободна и счастлива. Мирон замер в задумчивости, неспешно гуляя взглядом по моему лицу, а я перебрасывала объясняющееся самолюбие, только и думая о том, как покончить с Заварским навсегда. Мало просто не видится. А я уже знала, как это быть с ним. Хотела его, но запрещала надеяться, будучи убеждена, что ничего хорошего этого не принесёт. То, что с ним так хорошо, что тянет к нему, как магнитом, не означает, что так будет всегда. Я не робот и тоже поддаюсь на все эти женские слабости и гормоны, когда отпускаю контроль. Но знаю и другое, что здесь и сейчас не для меня. По крайней мере, не с ним. А значит, нельзя привязываться ещё больше. Иначе стану жалкой. Кто так сильно разочаровал тебя, что ты отталкиваешь всё хорошее? Что может с тобой случиться? "Не", неожиданно спросил он. От досады всё внутри стянуло нестерпимой давящей болью. "Я сама, Мирон, только я сама", прошептала она выдыхи. "Хочу верить и привыкаю, начиная забываться и не обращать внимания на интуицию". А потом снова получаю обухом по голове. И поверь, исключений не было. Даже страшно такого предвосхищение. Горячие пальцы Мирона коснулись локтя, но я отдёрнул руку, будто обожглась. Психологи сложный народ. Не заморачивайся. Мирон долго молча вглядывался в меня, а потом усмехнулся. Может, мне снова хочется выйти из зоны комфорта? Ну, так у тебя есть ещё одна встреча, чтобы вдоволь насладиться неудобствами. Саркастично отмахнулась я. Уголок его левого глаза чуть дёрнулся, попала в точку. Не хочу играть, неожиданно признался он. Искренне так получилось, что почти поверила. Хозяин барин пожал плечами, а услышав сигнал завершения очередного круга на треке, стянул с себя плет и отступил в сторону. У нас с коллегой ещё дела. А когда снова посмотрела на Мирона, его мысли были далеко отсюда и смотрел он куда-то вдаль за окно. Я поднялась на носочки и прошептала ему в плечо: "Не потрать моё время зря". А видно, по взгляду Илона поняла, что нам действительно пора. Она поблагодарила Михаила, но когда он попытался взять у неё номер телефона, я так глянула в его сторону, что тот отшутился и раздражился, чуя сильного противника. Когда на мужчину смотришь прямо и долго, не тушуясь в убеждении, что он тебе не соперник, он как волк понимает, кто на самом деле вожак, и отступает, поскуливая или отводя взгляд. Только Мирон не принимал мой посыл. Мы, как два вожака из разных стай, мерились силами, не уступая друг другу. И всё то время, пока я с дочерью удалялась по набережной, ощущала его пронизывающий взгляд на себе. Может, он чувствовал, как пытаюсь удержать свои убеждения, а они непослушные твари, разбегались, как крысы по углам. Ма, я заметила, что тот второй Мирон, кажется, на тебя так внимательно смотрел, поинтересовалась Элона, когда мы шли домой пешком, прикупив мороженого. И откуда вы знакомы? По работе, пренебрежительно скривила губы я. Он тебе не нравится? А тебе? Нет, он, конечно, харизматичный мужчина, гораздо интереснее этого мишки. Тот вообще как деревенский медведь. И похоже, кошелёк у него толстый. Но что-то в нём не так, скосила глаза к носу дочь. Я внимательно посмотрела на Илону и согласно улыбнулась. Возможностей много, но не интересен. Эх, неудачник, привычно отмахнулась она. И что, даже от секса откажешься? Я прыснула от смеха. «Когда я воспитала в тебе такого цинника?» «Не цинника, а родную душу!» Подняла вверх указательный палец, дочь и поиграла бровями. «Кому еще можно признаться во всем и без последствий?» Я долго молчала, обкусывая вафельный стаканчик вокруг мороженого и поглядывала на мою девочку. «А ей будет гораздо проще в жизни. Нет моих тараканов и легче воспринимают неудачи». «Люблю тебя!» вздохнула на взгляд Илоны. Она остановилась и повернулась ко мне с очень серьёзным лицом. Ма, помнишь, о чём мы говорили? Обещай, что ты никогда не выйдешь замуж только ради того, чтобы обеспечить меня. Я тебе этого не прощу. Да что ты, милая? Чуть не подавилась я, а откашлевшись, рассмеялась. Боюсь я похлеще тебя, обрасла цинизмом и никогда не выйду замуж. Но Романе, с этим подумай. Умелённо сморщила она свой носик. А лучше тебе и не знать, поморщилась я, но выдала это заобразливость к обсуждаемому субъекту. От Романа с ним не отказалось бы, если бы к этому не прилагалось навязчивое самодовольство. А кто у нас психолог? удивилась дочь. Ты же хирург мозга. Устрой себе разгрузку, отрежь всё лишнее. Эилона сопроводила эти слова резким рубящим жестом и шипяще-крюкающим свистом. Получив всё, что нужно, и до свидос. Она снова рассмеялась и весело кивнула и ответила: "Я подумаю". Но так тяжело стало думать об этом. Я всё больше проваливалась в Заварского и уже чувствовала, как болезненно натягиваются невидимые нити зависимости. Я хотела не только его тела, но и всего его. Мне было бы с ним весело, остро и безумно приятно. От одного его взгляда подкашивались ноги, жаром пронимало насквозь. Как трудно было себе в этом признаваться. Надолго ли меня хватит? Не задушит ли меня мои же распалённые желания? Ведь я совсем не знаю его, хоть и вижу насквозь. Парадокс какой-то. Не, Настя, ты очевидно впадаешь в слабость от мужских чар, но прекрасно понимаешь, что и как будет. Ну послушайся же, ты себя хоть раз без сомнений. Устроим вечерний сеанс мыльной оперы. Мысленно, швырнув Заварского, бодро поинтересовалась я: Ой, мамуль, меня уже Семёна пригласил в кино. Хочешь, пойдём с нами? А, действительно, дома одной сейчас нельзя оставаться. Посижу где-то в другом ряду, чтобы не мешать влюблённой парочке. Решилась я и довольно подмигнула дочери. Мы не спеша поужинали. Я переоделась в лёгкое короткое платье из вискозы, которое нечасто надевала. Белая марка, да и повода не было. Новые бежевые туфли, которые подойдут под всё. Она распустила волосы и, довольная своим внешним видом, отправилась культурно отдыхать. Столько комплиментов от Семёна и взглядов, попадающихся на пути мужчин, никогда не получала. Ещё до входа в кинотеатр настроение парило розовым облачком. Но мгновенно осыпалось колючим дождём, когда я, проходя скляные карусельные двери, взглядом откнулась на заварских. Уже совсем в другой одежде они входили в холл с двумя красивыми молодыми длинноногими женщинами. Одну из них я сразу узнала. Наталья Богова держалась за локоть Мирона с видом, будто завладела огромной ценностью, доселе недоступной никому, поэтому несла себя как королева, одаривая окружающих снисходительным взглядом. Михаил громко и тяжеловесно шутил, как неволяшка, склоняясь то к своей пасе, то к Наталье. А Мирон, он улыбался шире некуда и заметно был вполне доволен жизнью. И не нужны ему были все эти дурацкие встречи. Так проучить одну гордячку, отказавшую ему, а могла бы сейчас ужинать с ним, подумала с досадой. Я замедлила, сказав Илоне и Семёну, чтобы шли к Асму без меня, но не смогла вовремя выйти из холла, потому что внутрь хлынул поток людей. Меня просто сбили бы с ног. Я поморщилась и отошла в сторону, ожидая удобного момента. "Нат, ты поразительная женщина". услышала, как засмеялся Мирон. Невольно обернулась и неожиданно встретилась с ним глазами. Он тут же посерьёзнел. Его цепкий и пристальный взгляд мигом пробежался по моему платью, ногам, туфлям. И женщина во мне безумно сожалела, что я сейчас не с каким-нибудь красивым мужчиной, но хотя бы с Денисом, который почему-то не звонил и не писал, как провалился. Добрый вечер, Анастасия. Заметила меня и Наталья, да тут же крепче сомкнула тонкие пальчики с красными ногட்கами на оголённом предплечье Заварского. Её оценивающий взгляд тоже прошёлся по мне, словно лазер. Я лишь учтиво приподняла уголки губ и слегка кивнула обоим. О, Настя, оглянулся Михаил и даже будучи с дамой, окинул меня с головы до ног восхищённым взглядом. Ты тоже в кино? Нет, я уже побывала на сеансе. ответила дружелюбно На каком мы вот решили наших дам в кино сводить но ещё не выбрали фильм Просто душно выдал Михаил Наталью я так понял ты знаешь а это Марина наших дам Приятно Настя учтиво кивнула молчаливой Марине Когда вы успели познакомиться ближе с любопытством обратилась Наталья к Михаилу Да мы сегодня на картах катались Настя уделала меня в первом же круге. Потом, правда, Мирон куда-то утащил Лихачку, но мы с её коллегой круто махнули несколько кругов. Располился Михаил. Вот дурень, а ведь с девшкой пришёл, фыркнула мысленно. Наталья мельком покосилась на Мирона, который не сводил с меня глаз. Так что нам посмотреть? снова спросил Михаил. А пусть выбирают ваши дамы. Вежливо вскинула одну бровь я. Мир, чего ты хочешь? с предыханием спросила Наталья, заглядывая ему в лицо, буквально говоря, отдамся тебе прямо на заднем ряду. Но тот невозмутимо перевёл взгляд на распутницу и ответил: "Реша указы. Приятного просмотра". Прощальненько внула, решив, что проявила достаточно вежливости, и отвернулась к двери. "Ненавижу, откуда ты взялся?" Вырвалась я на свежий воздух и на секунды растерялась, в каком направлении дом. И пока включался мой компас, вдруг ощутила знакомый парфюм и оглянулась. Мирон стоял на расстоянии вытянутой руки. Я не знала, что делать, и не была готова к этой встрече. Всё во мне вскипело и сбунтовалось. Поэтому, не дожидаясь, когда он заговорит, выдала первое, что показалось уместным. «Только не думай оправдываться! Ты не мой мужчина!» Он хмуро свил брови, сунул руки в карманы джинсов и сдержанно проговорил. «С чего ты взяла, что я собираюсь оправдываться, даже если был бы твоим?» «Ну да». Догадливо ухмыльнулась я. «А у тебя важная информация, которую нужно донести только лично, раз ты оставил такую красивую женщину». Заметила, как дернулся кады Кумерона. Уголки глаз дрогнули. Но он был на зависть терпелив. Я же еле сдерживалась его холерика и сказала то, что совсем не планировала. Извини, но нам обоим нужно успеть на свидание. Кстати, если что, на этой неделе, включая выходные, я крайне занята. И прошу учесть, шутливо покачала перед ним пальцем. Я повестила тебя заранее, так что договор не нарушен. Под его немигающим взглядом я отвернулась краем глаза, заметив Наталью, стоящую за стеклянной стеной и с беспокойством следящую за Мироном. из-за семимилок пешеходному переходу, чтобы успеть на зелёный свет. Я больше не хотела его видеть, прекрасно понимала, что он не мой мужчина, но женское эго было сильнее и злорадствовало. Не хочу его, не хочу, заныла внутри. Хотя лучше было бы разделаться с ним на этих выходных и забыть, как страшный сон. Во зачем ты его пытаешься задеть? Вся эта игра слов, романтика, плетение паутины. Ради чего? потешить самолюбие очередной победой, которая мне дорого обойдётся. Всё, последняя встреча, и пошёл ты куда-нибудь, лишь бы подальше от меня. Домой я шла бысиком. Говорят же, не надевай новые обуви на пешую прогулку.